Леса и саванны изобиловали оленями, сайгами, куланами, дикими лошадьми и анаграми, гуарами и буйволами. Голуби и фазаны, попугаи и другие лесные птицы гнездили среди ветвей. Бесчисленные растения предлагали людям свои плоды. Он чувствовал себя сильнее самых могучих хищников. Он был человеком-завоевателем,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 Но едва он вошёл под сень деревьев, как лицо его озарилось счастливой улыбкой. В тещерный лес. Там в зарослях бамбука темнела гигантская фигура тисника, склонившегося над тушей только что убитого оленя. Услышав голос зура, лев поднял свою царственную голову и радостно заречав,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 Произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Нина Косторф, звукорежиссёр Тамара Куликова.